Когда из мастерской ушли этот странный баг с не менее странной компанией магов, старый мастер со своими домочадцами вновь вернулись в его кабинет. «Ну, что вы скажете?» — обратился он ко всем присутствующим. Племянник пожал плечами. «Не знаю. То, что он говорит, слишком заманчиво, чтобы оказаться правдой. Я не верю. что все может быть так просто. Рехар усмехнулся и задумчиво произнес. А просто и не будет. Вы думаете, эти нападения остановятся с уничтожением этой маленькой банды? И сам же ответил. Нет. Если какая-то гильдия заинтересовалась этим миром, то она постарается подмять его под себя. И вам нужно решить, с кем вы хотите остаться. «С теми, кто в вас заинтересован, или с теми, кто будет готов вами пожертвовать в любой момент? И кто из них кто решать вам и только вам?» Он помолчал. «Знаете, пока вы разговаривали, я пытался хоть что-то узнать по этой гильдии и ее магам. Так вот, у меня получается, что гильдия это или молодая, или старающиеся не высовываться. И я склонен придерживаться именно второй версии. Их информированность и умение ориентироваться в ситуации просто поражает. Оба мага, что пришли с этим челом, очень сильны. Один из них, тот что Эльфар, по уровню способностей не уступает любому магистру, Правда, я не разобрался с его специализацией. А второй – это вообще ходячая магическая машина смерти. Его уровень сравним с архимагами. Я в принципе ни разу не встречал магов такого уровня за пределами дворцов или гильдейских резиденций. А тут – практикующий маг. И вы заметили одну странность? Рехар – Вопросительно посмотрел на присутствующих. «Какую?» — спросила Длая. «Этому челу никто ни разу ничего не посмел возразить. Ни магистр, ни архимаг. Такого не бывает. Маги — очень тщеславные существа, по себе знаю. Однако какому-то простому челу с едва заметными магическими способностями ни разу не возразили столь сильные маги. Я этого не могу понять. Но все это должно иметь под собой какую-то основу. И то, как этот чел делает выводы, да и вообще его знания из разных областей, как он быстро сориентировался в ситуации, продумал несколько вариантов для каждого из нас, хотя до этого... Мы ни разу с ним не встречались. «И что все это может значить?» Нахмурилась Длая. «Не знаю», — честно ответил Рехор. «Но если я когда-нибудь случайно пересекусь с их гильдией, то уйду с их дороги. Мои опыты и интуиции твердят, что это единственное верное решение, если я хочу и дальше бродить по этому свету». «А еще он неплохой воин», вдруг сказала девушка, хоть и чел. Конечно, не местные наемники, но для представителя своей расы он должен быть неплох. Да и второй, судя по всему, отменный лучник. А вот самый мелкий, тот, что по всей видимости и есть самый сильный маг, как боец совершенно не представляет никакой угрозы. Но меня всегда учили прислушиваться к своим ощущениям. и они упорно мне твердят, что опаснее этого чела я никого еще не встречала. И этот странный контраст между тем, что я вижу и ощущаю, никак не укладывается у меня в голове. Все примолкли, погрузившись в свои мысли. Через некоторое время Рехар очнулся от задумчивости и очень тихо сказал. «А знаете...» У меня есть одно практически нереальное предположение. Помните те слухи, о которых я говорил? Кто-то ищет молодую гильдию и очень сильного мага с отрядом. Но ведь никто нигде не говорил, что этот самый маг должен быть главой этого отряда. И он опять замолчал, но в конце концов добавил. Для себя я уже все решил. Я соглашусь с их предложением, каким бы ни был результат их расследования. Слишком странная и непонятная у них гильдия. То, что она далеко пойдет, я не сомневаюсь. И, похоже, эти костюмы вам чел заказал не зря. Таких сильных магов у них еще как минимум трое. А если исходить из моего опыта, гильдия, в которой есть хотя бы три практикующих магистра, уже является существенной боевой единицей. Но здесь-то разговор идет как минимум об одном архимаге и еще двух костюмах. И кого они должны скрыть, нам неизвестно. Но судя по тому, что первоначально на присутствующего эльфара даже и не подумали ничего заказывать, то у меня есть подозрение, что магов, по своей силе сравнимых с архимагами, у них несколько. Плюс их уверенность, что они смогут помочь мне в поисках. А самое главное, полное отсутствие сомнений, что они не справятся с теми, кто предположительно похитил мою внучку. Так что думайте. Но я уверен, такого предложения, как вам сделали сегодня, вы больше никогда не услышите. Даже наша гильдия не столь лояльна к своим членам. И Рехар, протянув руку, взял стакан и, налив в него вина, залпом его осушил. «Так вы верите в то, что они смогут найти Глинаю?» — тихо спросила Длая. «Нет, не верю», — спокойно посмотрел на нее глава Академии четырех стихий. «Я в это не верю», — повторил он, глядя в удивленные глаза девушки. «Теперь...» Я это точно знаю. Они ее найдут.